Глава 28. Кабанов. Испанцы. На обратном пути мы потеряли Магдалену. Потеряли по-глупому. Без боя и шторма. Похоже, судьба решила напомнить нам, что мы стали слишком самодовольными, отвыкшими от неудач. После Кингстона наши потери заключались всего лишь в двух убитых. Плюс один матрос во время похода умер от лихорадки. Он слишком поздно обратился за помощью к Петровичу, И медицина, как это частенько бывает, казалась бессильной. Нет, я не хочу сказать, что люди пешки. Мне искренне жаль каждого ушедшего от нас. Но с другой стороны, мы не на прогулке. И трое не такая уж большая цена за длительный рейд. Нашей новой бригантины мы лишились на последней стоянке, когда бросили якоря у очередного крохотного острова. Надо было набрать пресной воды, и шлюпки бодро закачались на волнах. Ширяев, как обычно, во время остановок прибыл ко мне с докладом. Рация рацией, однако лично это сделать намного лучше. Идем рядом, а видимся словно между нами несчастливые расстояния. Мы всем составом сидели в своей каюте, когда крики матросов заставили нас выскочить на палубу. Открывшаяся картина была ясна даже для моего сухопутного взора. Магдалена сорвалась с якоря и теперь неудержимо влекло к берегу. Второй якорь Бригантина на беду потеряла раньше, и теперь команда лихорадочно пыталась поставить паруса, обрести ход и тем спастись от гибели. Матросы почти успели, когда очередная волна приподняла корабль и с треском посадила его на скрытый водой камень. Остальное было агонией. Нам на Випре удалось подойти вплотную, оттянуть злосчастную Магдалину прочь, но пробоина была велика, а борта слишком трухлявы Течно мы остановили, но дальнейшее плавание на аварийном корабле было настолько опасно, что пришлось оставить Бригантину. Мы сняли с нее все, что представляло ценность. Радиостанцию, добычу, личные вещи команды, запасные паруса, порох, оружие, провиант. Осталось лишь то, что было подмочено водой, или подобно орудием некуда было девать. Ширяев смотрел на обреченную Магдалену, и в глазах у него стояли слезы. «Оно понятно, капитан». Брось, Гриша. Главное, люди целы. А кораблей мы достанем хоть десяток. Я дружески обнял бывшего сослуживца. Да и все равно пора заканчивать с этой страницы нашей бурной биографии. По счетам мы расплатились сполна. Денег на безбедную жизнь хватит. Время потихоньку покидать здешние воды. Ты не понимаешь, Сергей. По имени Ширяев звал меня редко. Все понимаю. «С другой стороны, корабль все равно был стар. Если тебе так хочется, до Европы можешь быть капитаном, а там все равно не попиратствуешь». «Какой из меня капитан?» – грустно улыбнулся Ширяев. «Очень хороший», – заверил я его. В моих словах была не похвала, а лишь констатация факта. Весь поход Ширяев вел себя образцово, словно был создан для этой должности. Ведь действительно был. Мечтать о море может лишь тот, кто создан для него». Я, например, не мечтал и не создан, чтобы не утверждали некоторые мои поклонники. Мне было просто некуда деваться в предложенных обстоятельствах. А хочу я или нет, никто не интересовался. Команду погибшей бригантины мы распределили по остальным кораблям. Ширяев снова стал офицером в Вепре, а до Гаити оставалась сущая ерунда. Как утешение установился попутный ветер. Не надо было без конца маневрировать, менять галсы, считать потерянное время. Уже на третьи сутки Валера известил, что остров в ближайший час покажется из-за горизонта. Он и показался. Валера научился превосходно обходиться без сложных приборов, но перед тем до нас долетел отдаленный грохот. первый раз почудилось, что это гроза. Небо было ясным, однако мало ли какие капризы могут быть у погоды. Затем звук повторился стал более раскатистым и частым. Теперь даже самый завзятый оптимист не мог обмануться насчет происхождения грома. В Гаити шел морской бой. Пушки грохотали вовсю, и уже одна частота залпов говорила, что сражение разыгралось нешуточное. Вскоре мы могли не только слышать, но и видеть его. На освещенной солнцем водное равнине на фоне берегов белели паруса и клубы порохового дыма, то и дело старались подняться выше мачт. Испанцы выдохнул грани и отчаянно выругался. Линия из четырех галеонов и шести больших фрегатов упорно навалилась на французские корабли, вышедшие из гавани. Под командованием Жерве было только три фрегата, да еще четыре флегустерские бригантины присоединились к регулярному флоту. Не из-за большой любви к далекой родине. Мои коллеги в первую очередь защищали свои дома и порт, давший им постоянное пристанище. Но и это было еще не все. Судя по далекой трескотне, бой шел и на берегу. Вряд ли испанцы успели высадить здесь десант. Все-таки служба в КОДДП неслась неплохо. Но почему бы противнику не проделать это далеко в стороне? Или еще проще подойти мобильным отрядом с другой половины острова? Франция владеет лишь одной его частью, другая принадлежит врагам. Вопроса, что делать, перед нами не стояло. У нас в Пор ДП тоже были родные и близкие. И не имело значения, что люди устали после долгого похода, а в крюльт-камерах, как назло, почти не осталось великолепно зарекомендовавших себя зажигалок. Никаких преимуществ перед новым врагом у нас не было. Никаких, не считая злости и боевого азарта. Короче, намечался финал в стиле романтичного капитана Блада. Там все закончилось хорошо, а у нас... Жизнь-то не книга. Испанцы шли по всем правилам. Чуть впереди авангард из галеона и двух фрегатов. Три галеона представляли собой основные силы, а в арьергарде выстроились остальные фрегаты. По количеству пушек они превосходили французов раза в три, не меньше. А если взять еще и калийбур? Да, бедняги Жерве позавидовать было трудно. Как, впрочем, и нам. Единственное наше преимущество – Мы были на ветре и могли выбирать условия боя. Точнее, жертву. Лань, я вепрь. Атакуем адмирала. Понял, отозвался Сорокин. Испанцы, разумеется, заметили нас. Вряд ли это повлияло на их уверенность в благополучном окончании боя. Как раз в этот момент один из фрегатов Жерве потерял Бизань, но остался в строю. На другом вспыхнул небольшой пожар. Ошедшая концовая бригантина вдруг рыскала на курсе и с заметным креном вышла из боя. «Огонь открывать с дистанции пистолетного выстрела», – предупредил я, следя, как вырастает в размерах адмиральский галеон. «У наших врагов такой выдержки не было. Они открыли огонь издалека, их ядра вспенили воду в стороне от моих кораблей. Это было их второй ошибкой. Первый раз они посчитались, когда решили напасть на остров. Пушки у испанцев оказались разряженными, и я не собирался ждать, пока они зарядят их вновь ночь. Вепер подошел к испанскому флагману вплотную, словно собрался идти на отчаянный абордаж. Именно так и подумали противники. Матроссы торопливо выскакивали на верхнюю палубу, готовились к рукопашной схватке, и тут... пли Левый борт щедро катил испанцев картечью С Марсов и из-за прикрытия фальшбортов наши лучшие стрелки открыли беглый огонь из ружей, а в довершение всех бед мартирки поставили на залитую кровью палубу первую порцию затравки грядущего пожара. Мы медленно проследовали чуть вперед, и занявшая освободившееся место Лань с успехом повторила все наши действия. С той переменой, что прежде на флагман были переброшены зажигалки, и лишь затем наступил черед кортечи. Для испанцев все это оказалось неприятным сюрпризом. Картечь ружейной пули несколько проредили их ряды, а вспыхнувшая палуба вызвала такую растерянность, что заставила позабыть про ответный огонь. Теперь ланчу избавила скорость, отсталая и вернувшаяся вепрь накрыл испанцев вторым залпом. После вторичного подхода нашей брикантины с испанским флагманом, как с боевой единицей, было покончено. Пожар охватил его палубу почти от носа до кормы. Судя по дерганиям, Галеон никем не управлялся, и все руководство из эскадрой было потеряно. Выход из строя командующего чреват последствиями. Испанцы были ошарашены. Их строй смешался. С идущего за флагманом Камелота торопливо спускали шлюпки на помощь адмиралу. Передний корабль постарался прибавить скорости, дабы уйти от двух кораблей под веселым Роджером. При этом он опасно стал сближаться с авангардом, а тот, как по заказу, стал замедлять. В итоге Галеон налетел на собственный фрегат, затрещали ломаемые мачты и сквозь несколько утихшую пальбу донеслись гневные крики. Жерве воспользовался переменной обстановки, его три фрегата пошли на сближение с противником. Благо на одном из французов пожар сумели погасить, а сломанная мачта на другом мешала маневру, но не стрельбе то дав любой бригантин, то они устремились в атаку с яростью, как разъяренная кошка, защищаясь своих детей. Испанцы были их постоянным врагом на протяжении бесчисленных десятилетий, и бить гордых католиков при любом соотношении сил было для пиратов своего рода долгом. Но до победы было очень далеко, как и до конца боя. Лань, работаем по второму. Этот испанец оказался умнее. Может потому, что уже спустил свои шлюпки на помощь флагману и теперь боялся оказаться в таком же безнадежном положении. Два залпа с испанского галеона и вепря практически слились в один. Наш фрегат сдрогнул под градом ядер, а сцепанувшая из малых пушек кортечь выбила кое-кого из моей команды. Пороховой дым повис настолько плотной завесой, что на мы решили взаимно предупредить друг друга глазами. Блин, Валера рядом со мной схватился за ногу. Штанина на ней стремительно набухала кровью. Загорело лицо шкипера, напротив бледнело. Ничего страшного, порой от вида собственной крови становится дурно битым мужикам, другое время не замечающим очередной раны. Я подхватил сползающего Валеру и оттащил его под прикрытие фальшборта. Это было максимум того, что я мог сделать. Бой продолжался, и надо было выполнять свои обязанности. На палубе вовсю ругался Гранье. Дым продолжал плотной завесой разделять корабли, и наш канонер никак не мог выпустить последние зажигательные снаряды. Слепота тянулась долгие мучительные секунды. Потом дым стал немного рассеиваться, и в его клубах вдруг совсем рядом с Виприн возник высокий борт Галеона. Расстояние между нами живо уменьшалось. Случайно взятый курс или намеренный маневр испанского капитана – Свел корабли почти вплотную. Пожелай, и перепрыгнешь с одного на другой. На Галеоне громко скомандовали, и испанцы рванули к самому борту. Обнаженные клинки в руках, отчаянное выражение лиц без перевода говорили о готовящемся абордаже. До него оставались мгновения, когда Гранье успел дать по ним залп из пушек верхней палубы. Сразу после первого обмена любезностями канонер приказал зарядить их картечью. Ни на одном корабле мира орудийная прислуга элементарно не могла успеть выполнить подобный приказ. Все-таки нынешние пушки не орудия моего времени, и даже не барановские скорострелки. Ни на одном, кроме вепля и лани. Говорю это не для похвальбы. Упрощенный процесс заряжания и постоянные тренировки позволили нашим людям намного перекрыть все зафиксированные рекорды века. Итог был страшен. Для испанцев. Добрую половину солдат, приготовившихся лезть к нам в гости, смел напрочь. Однако уцелевшие уже по инерции бросились на фрегат, и я успел разведить в одного из гостей мушкет. Другой испанец возник рядом со мной, и его пришлось от души угостить прикладом. Не ведаю, как почувствовал себя испанец, но приклад переломился у шейки. Испанец нет. Разве что упал, до да так, что стало ясно, этот не встанет. Чем хороши настоящие флебустеры, это готовностью действовать в любой чрезвычайной ситуации. Мы были застигнуты врасплох, и в то же время, уже через несколько секунд, никто не смог бы сказать, кто из противников начал атаку. Немало испанцев дралось на наши палубы, однако немало флебустеров отчаянно рубилось на галеоне. Сам я оказался в числе последних. Лучшая защита от нападения – это нападение на нападающих. До обмена залпами испанец был больше, значит, их надо было ошеломить встречным натиском. Описать дальнейшие мои действия бесполезно и невозможно. Бесполезно. Список получился бы настолько длинным, что ни у кого не хватило бы терпения прочесть его до конца. При том, что, собственно, схватка заняла минуты. А возможно. Так я и сам не в состоянии вспомнить все, что творил. В рукопашном бою главное это наработанный рефлекс. Никакая мысль не успеет за непрерывно меняющейся обстановкой, калейдоскопом мелькающих лиц, рук, клинков. Я рубил, колол, стрелял, метал ножи, бил руками и ногами, парировал удары, уклонялся от других, одним словом, бился. Бился и бадрация нечто совсем другое. В памяти остались разрозненные картинки, превращающиеся после выстрела в упор в кровавую кашу чье-то лицо, перерезанное клинком горло с фонтаном кровью, шпага, едва не доставшая мою грудь и отбитая в последнее мгновение. Подумать – сплошная жуть. Что поделать? В битве можно найти упоение, но эстетику – никогда. Это в кино герой бодро вскакивает на ноги, перед этим лихо проломив затылком стену. Наяву чаще лопается затылок не Промелькнул неподалеку Ширяев, из шляпы, сплакоченной, раскрасневшейся, с диким криком обрушивающей на чужую шею кривую саблю. Почему саблю? Откуда? Перед боем у Гриши была шпага. Впрочем, какая разница, лишь бы рубить. На мгновение в поле зрения попал Гранье. жан выстрелил в кого-то из пистолета, затем Нотмаш ударил другого врага рукоятью. Еще помню, что пришел на помощь зал на швагу до доброхота пытавшегося достать моего славного канонера абордажным топором потом были еще свои удары и защита от чужих потом потом испанцев не стала не то стало меньше не то не потеряли прежний задор и больше не стремились скрестить клинки стволы кулаки с нашим я находился на квар Галеона, хотя абсолютно не понял когда и как сюда попал В самой кормы с десяток испанцев еще продолжали отчаянно рубиться с полудюжины фребустеров. Я же, стыдно признаться, сидел несколько в стороне. Сидел не в кресле, не на стуле и не на палубе, а на каком-то неплохо одетом господине, и обеими руками держал его голову за волосы. Глаза мужчины были безжизненно выпучены, раскрытый рот полон крови, на лице навеки застыло выражение ужаса и боли. Я брезгливо отпустил волосы, и голова с деревянным стуком ударилась об палубу. В этом месте палуба была почему-то полита какой-то красной липкой жидкостью в смеси с чем-то еще непонятным, но противным. Несколько мгновений я пытался сообразить, чем и при чем тут я. Потом мышцы напомнили, что я недавно изо всех сил колотил свое поваленного противника затылком анастил, и вот похожий результат. Нет, мне не стало плохо. Даже раскаяния я не ощутил. Мало чего не бывает. Только где же моя шпага? Она нашлась неподалеку. Рука привычно обхватила удобную рукоять. Клинок был весь красен от крови, очищать же ее пока не было смысла. Я сделал попытку вскочить, но тело почему-то болело и вместо легкого рывка получилось полустарческое вставание. Перевязок не оказалось ни одного пистолета, в ножнах метательных ножей. Лишь в правом ботфорте похоже сохранялся кинжал. Крик боли привел меня в чувство. Я обернулся к сражающимся, кричал один из испанцев. Димка, когда-то скромный секретарь, перерубил его правую руку чуть выше локтя. Испанец попытался прикрыть рану ладонью, оказался беззащитным и заяц азартно погрузил в живот новоявленного инвалида изогнутый конец пиратской полусабли. И тут же соратник, или судя по одежде начальник убиваемого, оказавшийся рядом, резким выпадом ткнул моего зайца длинной шпагой. Зайц отшатнулся, выронил оружие, стал медленно оседать на палубу. «Димка!» Ни боли, ни вялости, как не бывало. Я подлетел к толпе, рубанул пытавшегося задержать меня испанца, не того, который пронзил зайца. К сожалению, не того. Не знаю, что произвело впечатление, мой дикий крик или вид, как подозреваю, ничуть не похуже на ангельский. Убийца моего былого сослуживца первым выронил шпагу и покорно опустился на колени. Он точно был каким-то начальником, капитаном или еще только прочие испанцы прекратили сражение и последовали его примеру. Любостиры тяжело дыша столпились над пленниками. Я же плюхнулся рядом с Димкой осторожно приподнял его с такой отчаянной надеждой, Словно мое желание могло обладать магической силой и исцелять недушных. Заяц приоткрыл глаза. Его губы тронула слабая улыбка, мое сердце невольно дрогнуло. Чудес не бывает. Если бывают, то не с нами и далеко. Сделай человека, которого я знал три года в прежнем мире, несколько раз судорожно дернулась и застыло. Димка! Я мог бы так сидеть целую вечность. Сидеть и прижимать к себе еще одного покинувшего меня товарища. Только оставалось дело, и оно звало, требовало своего осуществления. И неважно что мы с Зайцем не были друзьями тогда. Просто сослуживцы с нормальным отношением друг к другу. Важно было, что погибший был одним из последних моих современников, прошедший со мной весь страшный путь, и вот теперь покинувший наши ряды навсегда. Как Без малого восемь сотен человек В злосчастный день пустившиеся Отдохнуть в морское путешествие Очень осторожно Стараясь не причинять боль тому Кто уже никогда не будет чувствовать боли Я положил Диму на палубу И поднялся Испанский капитан продолжал стоять На коленях Шпага вновь куда-то подевалась И не было никакого желания ее искать Я подошел к испанцу чуть сбоку Левая рука сама вцепилась В его голову потянула ее назад, а правая сплезнула в ботфорд и извлекла кинжал. Пленник понял, попытался защититься, и в ту же секунду лезвие прошлось по его горлу. «Кончайте всех!» Я брезгливо отбросил содрогающееся в огонь тело и взглядом принялся отыскивать шпагу. Она валялась на самом видном месте, рядом с остывающим Димкиным телом. Я поднял свое оружие, вытер клинок о первую попавшийся испанский труп, И как раз в этот миг на кортердек поднялся Жан-Жак. Левая бровь пирата чуть изогнулась, демонстрируя легкое удивление. «В конце концов, именно я всегда настаивал на гуманном отношении к пленным. С другой стороны, сорвался человек, все-таки бой. Подумаешь?» «Командор, нам пытаются подойти два испанских фрегата», – спокойно сообщил мне канонер. «Да, прокол». В горячке рукопашно я совсем забыл, что мы имеем дело не с одним галеоном. Как вепрь. То, что мы получили хорошую порцию ядер в упор, я забыть не мог. Держится. Туда он отправился Билли. Наши потери... Большие, жанжак вздохнул. Задавая вопросы, я одновременно рассматривал открывающийся с высокого юта панораму. Где-то впереди Жервей яростно атаковал остатки испанского авангарда. Успех клонился в сторону французов, их противники лишь изредка постреливали в ответ. Еще ближе к нам медленно оседали в воду столкнувшиеся после выхода из строя флагмана корабли. Самого флагмана было не видно, лишь густо плавали обломки, да между ними сновало несколько шлюпов. Обломки явно указывали на взрыв, хотя в горячке боя я, по-моему, не слышал никакого грохота. Или было не до того... А вот позади нас дела были посерьезнее. Любустерские бригантины сгрудились вокруг одного из фрегатов, там кипела абордажная схватка. Другие же фрегаты. Один фрегат пытался уйти, и его преследовала наша лань. Намного меньше противника она внушала ему такой ужас, что испанец даже не пытался отстреливаться. У двух других мужества оказалось намного большее. Они не только не вышли из боя, но, чертя голову, шли отбивать захваченный галеон Испанцы старались зайти с обеих сторон. Было бы у меня побольше людей, я попытался бы дать им достойный ответ, но после понесенных потерь. Не бросать же, доставшийся с таким трудом, трофей. Да и стыдно показывать корму, почти одержав победу. Жан-Жан, давай на фрегат. Подпустишь испанца поближе и попробуешь устроить из него факел. А я тем временем угощу его приятеля. Гранье молчаливо кивнул. Он полностью раздрял мои чувства и тоже не хотел ретироваться без отчаянного боя. Хорошо, что парусники ходят медленно. С оставшимися нагаленными флюбустерами мы успели зарядить не меньше половины орудий, когда испанский фрегат наконец стал сходиться с нами вплотную. К нам спешила подмога. Заметив затруднительное положение вепря Сорокин бросил погоню и теперь двигался в нашу сторону. Жаль лишь, что дала не было значительно дальше, чем до испанских фрегатов. Пли! Галеон с десятка метров плюнул к картечу своего недавнего собрата. Это не могло остановить испанцев, но хоть немного прорядило их ряды. Корабли сошлись в абордаже. Теперь по морю дрейфовало уже три корабля, и нашей задачей было задержать противника на палубе Галеона, не дать ему перехрестнуться на вепрь. А там Гранье пусть достойно угостит еще одного явно лишнего противника. И Гранье угостил. Пушки нижней батареи всадили в борт испанца порцию ядер, в верхней полили его палубы картечью, а мортирки перестали врагу свой пламенный привет. Этого оказалось для испанцев слишком много. Они проскочили мимо цели, побитые, горящие. Существовал шанс, что их капитан сообразит, лучше в таком положении перебраться на сцепленные корабли свой же бросить. Только для этого еще требовалось проделать достаточно сложный маневр. Для меня же все вновь закружилось в карусели боя. Я лишь мельком подмечал ход сражения с другой стороны Галеона, залп Гранье, отход фрегата. Мы бы не продержались. Превосходство испанцев было минимум четырехкратным. Да только свепля на помощь бросились все, кроме дежурных упушек даже Петрович с каким-то диким криком размахивал саблей. Испанцы отхлынули не выдержали натиска нашей немногочисленной подмоги. Однако опомнились и устремились в повторную атаку. Снова нам пришлось тяжело. До того самого момента, когда горящий фрегат разлетелся в грохоте взрыва. Это подействовало на противника отрезвляюще. Они потеряли боевой задор. А тут наконец-то подошла лань.